«Сейчас уже почти полседьмого», — сказал мне Гедеон, по-видимому, стараясь вести непринужденную беседу. «Неудивительно, что я уже умираю с голоду». Сейчас, когда он это сказал, я почувствовала, что и у меня то же самое. Из-за отвратительного настроения за семейным завтраком я даже половину своего тоста не могла заставить себя проглотить. Школьная еда, как всегда, была отвратительной. С некоторой тоской я вспомнил аппетитно приготовленные сэндвичи и коны на столе леди Маргаретильной, которые нам так и не удалось попробовать». Леди только сейчас мне пришло в голову, что нам с Гидеоном следовало бы получше обговорить то, что касалось нашего приключения в 1912 году. В конце концов, дело все больше и больше выходило из-под контроля, а я понятия не имела, как хранители, которые не шутили, когда речь шла о миссии предтешествия во времени, будут на это реагировать. Гидеон и я были отправлены заданием в прошлое, чтобы внести Леди фронограф. Причины для этого, между прочим, я все еще не понимала, но все это, казалось, было чрезвычайно важно. Насколько я знала, речь шла как минимум о спасении мира. Но там, прежде чем мы смогли выполнить это задание, в игру вступили моя кузина Люси и Пауль по трактовке хранителей и злодеев всей истории. Во всяком случае, в это была убеждена семья Гидеона, и он вместе с ней. Люси и Пауль вроде как украли второй хронограф и спрятались с ним во времени. Уже годы, как никто, и ничего о них не слышал. Пока они не объявились у леди и весьма взбудоражили наше маленькое общество для чаепития. Когда же точно в игру вступил пистолет, я от ужаса не запомнила. Но в какой-то момент Гедоан прижал к голове Люси пистолет, который он, откровенно говоря, в общем не должен был иметь с собой. Точно так же, как и я, свой телефон, но, по крайней мере, из телефона никого нельзя застрелить. После этого мы сбежали в церковь. но все это время я никак не могла избавиться от чувства, что вся эта история с Люсией Паулем не была такой черно-белой, как охотно утверждала семья Девиллер. «Что мы теперь скажем по поводу Леди Тильни?» – спросила я. «Ну да», – Гедеон устала потер лоб. «Не то, чтобы нам нужно было бы врать, но, возможно, что в данном случае было бы умнее опустить одну или две детали. Лучше всего предоставь вести весь разговор мне».